«Ха -ха — Ха-ха! — засмеялся Барт. — Да чего же ты глуп? белка Да чихал я на биелку. Просто я хотел вызвать ревность у Акаретты, за которой приударю завтра. Подвинься. Лютик повалился на матрас и стянул с Геральта попону. Геральт, чувствуя странную злобу, отвернулся к маленькому оконцу, сквозь которое, не поработай там пауки, было бы видно звездное небо. — Че он обучился? — спросил поэт. — Тебе лихо, что я бегаю за девчонками?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 Узнать, не будет ли ей интересно заняться любовью с чудиком, перевертышем-ведьмаком. К счастью, Эсси оказалась умнее и благородно смилостивилась над твоей глупостью, поняв ее причину. Я делаю такой вывод на основании того, что ты вернулся с террасы не с распухшей физиономией. Ты кончил? Кончил. Ну, тогда спокойной ночи. Знаю, чего ты злишься и скрипишь зубами. Еще бы. Ты ведь знаешь все.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 а знаешь в чем когда то призналась мне енифер после нескольких бокалов ха, -ха. она сказала что впервые делала это с мужчиной ка в тику через год после того как изобрели двухлемешный плуг лжешь енифер не переносит тебя как моровую язву и никогда бы не раскрылась ну ладно соврал я признаюсь незачем я тебя знаю тебе только кажется будто знаешь не забывай я натура сложная «Лютик!» — вздохнул ведьмак, действительно чувствуя, как слипаются глаза. «Ты — циник, свинтус, бабник и лжец. И ничего, поверь, ничего сложного в тебе нет. Спокойной ночи!» «Спокойной!»